Глава 34. ЛАКС Когда я только училась управляться со своей магией, в глазах темнело стоило всего несколько секунд подержать одну светонить. Потренировавшись, я научилась легко терпеть боль. Обмороки случались непроизвольно, однако приносили облегчение. Они были свидетельством того, что я тоже шла на жертвы. Сегодня никакая боль меня не остановит. И слабое здоровье тоже. В этот раз я выхожу на сцену не только для того, чтобы поддержать Дьюи. Нет. Мы покажем всему миру, что Ревелей не сломить. Пусть они сожгли наши дома, наш шатер, но шоу продолжается. И так будет всегда. Я разбила сердце Джеймисона, обращалась к ровной магии, собиралась выйти замуж за очень плохого человека, одного из длинной вереницы таких же негодяев, и все это ради того, чтобы у моей семьи был шанс на будущее. А потом я отравлю Дьюи. Сегодняшний вечер запомнится надолго, уж я постараюсь. Поворот, сальта, танец. Поймать еще несколько светонитей, потанцевать еще, вернуться на трапецию, голову выше, спину прямо, носки вместе. Когда в глазах помутилась и боль достигла своего апогея, передо мной встал выбор — уступить тьме или бороться дальше. Преодолеть боль, отключить инстинкт самосохранения. Пока я еще дышу, я постараюсь заработать для семьи как можно больше драгоценных камней. Они очень понадобятся, ведь неизвестно, что принесёт нам завтрашний день. Опустился занавес. Антракт. Зрители повскакивали на ноги, аплодисменты гремели у меня в ушах. Роскошные электрические огни за кулисами слепили глаза даже сильнее, чем светонити, уплывающие из моих рук. Я ещё видела их, но не осмеливалась ухватить, потому что при каждом вздохе грудь пронзала колющая боль. Моя чернильница давно разбилась, однако на её месте, в пустоте, там, где раньше жила моя магия, зарождалась какая-то другая сила. Перед глазами клубились тёмные облака. Я валилась за кулисы, не слыша восторженных возгласов моих родных. Любящие руки хлопали меня по спине, подбадривали, утешали. За долгие годы тренировок я научилась не снимать с лица улыбку, пока не уединюсь в своей гремерке. Едва за мной закрылась дверь, я рухнула на диван. Никогда еще мои руки не тряслись так сильно. Дышать. Как же продержаться до конца второго акта? Сейчас я могу минут на десять выпустить светанин Дьюи. Публика в экстазе, он тоже. А через час Вольф объявит его новым мэром Шармана. Нет нужды поднимать ему настроение. Воздух не попадал в легкие, казалось, что моя трахея сузилась до размеров соломинки. Дышать. Если бы Джеймисон был здесь, он бы посоветовал мне выпить воды. Дрожащими руками я налила стакан, стараясь не думать о Джеймисоне. Нельзя думать о нём сейчас, когда мне необходимо беречь душевные и умственные силы. Антракт короткий, времени мало, а зрители ждут меня, и я нужна своей семье. Дверь распахнулась. «Вот она где!» На кушетку плюхнулась милия, ее щеки сияли румянцем. «Ты была потрясающа! Лакс, я еще не видела ничего подобного!» Из носа скатилась прохладная капля. Я вытерла кровь полотенцем, пока они не заметили, но у колет всегда был орлиный взор. Она придвинулась ко мне. «Неважно, выглядишь. Отстань от нее. Разве она не была великолепна?» Колет налила еще воды и вручила мне стакан. «С третьим прыжком ты немного запоздала». «Кол!» — начала Милли. «А в остальном ты была невероятна. Сосредоточена, как никогда. И сексуальна!» — сверкнула глазами Милли. «Держу пари, сегодня вечером ты сыграешь главную роль в фантазиях многих». Я чуть не поперхнулась водой и закашлялась. Сестры захихикали. Кашель всё сильнее сжимал меня в железном кулаке, не давая дышать. Это не было похоже на очередной обморок. На сей раз приступ был тяжёлым и медленным, словно грудь заливали постепенно твердеющим цементом. Даже если бы Стратори ничего мне не рассказала, я бы сама догадалась, что со мной творится нечто ужасное. Воздух. Мне нужен воздух. Кашель не отпускал. Калет убрала мою руку от рта, прижала к губам стакан и заставила пить мелкими глотками. Прохладная вода остудила пылающее горло. «Спасибо». Хрипло выдавила я и поставила стакан обратно. Сёстры, забыв про меня, во все глаза уставились на него. В воде, окружаясь и извиваясь, плавали алые облака, чем-то похожие на светоните. Их вид завораживал, если не знать, что это такое. Кровь. «Сталакс!» Из голоса Милли исчез привычный задор. Я открыла была рот, даже не знала рассказать всё, как есть или солгать, но вдруг опять зашлась в кашля, руки и ноги начали холодеть. «Нет, не сейчас. Мне ведь надо продержаться ещё один акт. Не сейчас, когда зал полон зрителей, а их карманы битком набиты драгоценными камнями, которые они бросят к нашим ногам во время заключительной песни». «Не сейчас, когда Дьюи еще жив». Калет прижала к моим губам свой платок. От него пахло кокосом, ее фирменный аромат. Я попыталась вдохнуть запах моей любимой сестры, и кашель начал отступать. На платке тоже остались пятна крови. Калет вскочила на ноги. «Пойду приведу доктора Стратори. Не надо». Милли нахмурилась. «Лакс, дело серьезное!» «Это нельзя игнорировать!» «Знаю», — просипела я и глубоко вздохнула. «Знаю. Не тревожьтесь, хорошо? Страторий мне ничем не поможет». Калет взяла у меня из рук свой окровавленный платок и развернула. «Какого черта?» Во мне вспыхнуло привычное желание опять солгать. Я не хотела беспокоить их или впутывать в свои дела с Дьюи, но как же я устала притворяться!» Устала лгать. И вообще, устала. Оказывается, моя магия тоже не такая, как у всех. И отличается не в лучшую сторону, как я думала, много лет, а в худшую. «Так эта магия довела тебя до такого?» Спросила Милли. Я зажмурилась. Время замедлило ход. Наши мамы одновременно вынашивали нас. Три маленькие девочки с бантиками прятались за кулисами. Мамы утонули и мы стали обедать вместе. Когда кто-то из нас плакал ночью напролёт, мы молча сцеплялись мизинчиками в молчаливой поддержке. Как же я тосковала по нашей дружбе с Калетой и Миле, наблюдая, как они смеются без меня, живут без меня, как им было обидно, когда я отдалилась, и с какой лёгкостью они были готовы впустить меня обратно. «Магия крови», — через силу произнесла я. Я сама, того не зная, использовала кровную магию. На протяжении многих лет, но не так, как Дьюи. Я никому не приносила вреда, а только себе самой. Они уставились на меня в ожидании, что я улыбнусь. Скажу им, что пошутила. Но меня снова скрутил кашель. Колет поднесла мне стакан к губам и мягко похлопала по спине. Когда приступ стих, Милли присела на корточке передо мной. «Лакс, прекрати это!» Прекрати использовать свою кровную магию или что ты там делаешь? Пытаюсь. Если бы это было легко. Даже сейчас, когда я не призывала свои силы, над головами сестер плясали светонити, окрашенные страхом. Сжимая окровавленный стакан, Калет изучала меня. Значит, вот как ты отыскала Джеймисона на пожаре. Я кивнула. Бороться не было сил. Что? «Но как?» — недоумевала Милли. «И обмороки?» — я опять кивнула. «И похудение?» — еще раз. «И вот почему отец назначил тебя примой?» Она отвела глаза уголок и рта дёрнулся. Много лет она была на вторых ролях и начала сомневаться в себе, в своём таланте. «Примой должна была стать ты. Почему-то эти слова дались мне труднее всего». Он знал, что я могу зачаровать публику без всяких камней. Во время шоу я заставляла зрителей поверить в то, что настоящий миг — самый счастливый в их жизни. И не расходовала драгоценные камни. Она прижала ладонь к губам, покачала головой. Все эти годы я не могла понять, что я делаю не так. Может быть, мало улыбаюсь, или не похоже на маму, или наоборот, слишком похоже на маму. Но ведь дело было совсем не во мне, да? В её глазах блеснули слёзы. Из-за меня она засомневалась в себе, в своём таланте, красоте, и этому не было прощения. Прости, Колет. Примой должна была стать ты. Свет потускнел, Милли покосилась на закрытую дверь. Чёрт, антракт закончился. Пойдём. Я через силу встала. Калет переградила путь. Да ты что? «Тебя же любой ветерок с ног свалит!» Я расправила плечи, но с каждой секундой руки и ноги все больше наливались тяжестью. Дьюэй не должен ни о чем догадаться. Надо продолжать. Свет опять мигнул, но колет не выпускала дверную ручку. «После спектакля все нам расскажешь. И не смей пускать вход свою магию, если тебе от нее так плохо. Договорились?» «Но после спектакля ей предстоит выйти замуж!» В полголоса проговорила Милли. В молчании мы побрели обратно к мостику. Наш финальный номер. Милли начнет с правой платформы. колец с левой. И они проделают короткие вступительные трюки перед моим коронным выходом. По настоянию колет я стала подниматься первой. В неловком молчании мы проделали обычный ритуал, смазали руки мелом, надели драгоценные камни, добавляющие сил. В ожидании сигнала Вольфа Калет всмотрелось в мое лицо. «Ты ведь что-то придумала, верно? Не только выйти замуж, но и что-то еще. Выйти замуж будет проще всего. Убить его гораздо труднее». «Есть кое-какие мысли». Она выгнула бровь. «Надеюсь, не безрассудная? Ничего на что бы не пошла бы ты». Я распрямила дрожащие ноги и потянулась. Колет сердито посмотрела на первый ряд, где восседал Дьюи с огромным букетом цветов. «Я бы его убила». Я чуть не рассмеялась. Барабаны забили быстрее, готовя зрителей к выходу колет. Она обернулась ко мне. «Господи боже, ты что, собралась его убить?» Она всегда была слишком проницательна. «Если со мной что-то случится...» «В моей гримерке стоит флакон». Но убить путешественника во времени невозможно. Рядом с губной помадой. Нужно всего несколько капель. Лакс. Она схватила меня за плечи и подошла так близко, что я видела перед собой только её решительное лицо. Мы вместе придумаем, что делать. То же самое говорил Джеймисон. Я слабо кивнула. Через мгновение она уже вскочила на мостик, схватила трапецию, расправила плечи, выгнула спину. Каждый мускул её стройного тела, словно у птицы, был идеально отточен для полёта. Она спорхнула с мостика, и восхищённая публика обезумела. Светонити зрителей были в точности такими же, какими я их выпустила из рук, расслабленными, возбуждёнными и полными восторга. Из первого ряда тянулась дымчатая нитью и сияющая гордостью. Почёт голосов шёл к концу, Вот-вот он получит всё, что хотел, и свидетелями его триумфа станет огромная толпа ликующих зрителей. Я не могла отключить светонити, но и не осмеливалась взяться ни за одну из них, потому что во рту всё ещё стоял густой металлический привкус. Если погибну, в семье не будет от меня никакой пользы. За кулисами замерцало ещё несколько нитей. Двое туристов и кто-то из Ривелей лезли в окно, я перегнулась через край, чтобы подать сигнал охранникам Дьюи. Пусть помогут одинокому Ревелю справиться с чересчур ретивыми поклонниками. Стоп. Эта светонить была мне знакома. Даже сейчас, когда она потемнела от тревоги, её золотистый оттенок сильно потускнел, я не могла её не узнать. Не может быть. Я бегом спустилась по лестнице. У подножия Нана схватила меня за руку. «Ты куда это?» «Погоди минутку. В конце этой песни ты должна выйти на сцену. Вольф объявит победителя!» «Знаю». Я осторожно высвободилась из ее рук. Если Дьюи или кто-то из его охранников увидит Джеймисона, его без колебаний пристрелят на месте. Перед началом спектакля Джеймисона объявили персоной нон-грата. Дьюи приказал взять его живым или мертвым. И даже если Триста переместится во времени, чтобы спасти его, Дьюи сможет переигрывать эту схватку снова и снова. За гардеробом мелькнули угольно-черные вихры Тристы. Я схватила ее за руку. «Что ты тут делаешь? Скорее уведи его отсюда, пока не... пока что!» Прищурилась Триста. «Пока ты опять не растоптала его сердце?» Калет исполнила особенно сложный трюк. Публика ахнула, время на исходе пока твой братец не прикончил его. Мой брат не убийца. Лакс. Голос Джеймиса выбил воздух из моих легких, словно я сорвалась с трапеции и приземлилась на спину. Оцепенев я уставилась на его непослушные волосы, помятую рубашку, темные круги под потухшими глазами. «Что ты тут делаешь?» Я втащила его в пространство между двумя дощатыми декорациями. Трудно было злиться, когда каждая моя клеточка радовалась его появлению. Он опустил глаза на мою руку, сжимавшую его локоть, и улыбнулся, и отступила на шаг. Он должен быть очень далеко отсюда, там, где ему ничего не грозит. Тебе нужно уйти. Временно исходе, мне пора на мостик, опоздаю хоть на секунду, уйдю и Дьюи сразу заинтересуется, почему я пропустила свой выход. Его синие глаза твёрдо встретили мой взгляд. «Я не позволю тебе пожертвовать собой ради меня!» «Тебе надо уходить!» Взмолилась я. «Дьюи расставил своих охранников по всему театру! Они убьют тебя на месте!» Джеймисон осмотрел мой запачканный кровью костюм и остановил взгляд на обручальном кольце. «Тебе нельзя выходить за него! Это он устроил пожар! Это он стоит за тем нападением в переулке!» Он все лето пытается разлучить нас. Гораздо дольше. Отчаянно рвалось у меня с языка. Зрители ахнули, Калет и Милли исполнили какой-то особенно сложный трюк. Подходило время моего прыжка. Я отвернулась. Голова весила сотню тонн. Джеймисон, не надо меня спасать. Я сама так захотела. Не верю. Его светонить переливалась в моих руках. Надо только пустить туда капельку магии, совсем чуть-чуть, чтобы усилить затянувшиеся сомнения, укрепить в нем нерешительность, которую он сумел побороть, вернувшись на шарманы, позабыв о том, как я растоптала все его надежды. Прогнать его было правильным решением, но где, в какой вселенной считалось правильным снова и снова разбивать сердце хорошему человеку? Я выйду за него, и ты, и моя семья будете в безопасности. На этих словах мой голос дрогнул, и Джеймисон обнял меня. Я не нашла в себе сил снова оттолкнуть его. «Лакс, никто не в безопасности». Его голос был тих, сердце размеренно билось рядом с моим. «Это жестокая правда. Что бы ты ни делала, никто больше не будет в полной безопасности». На глаза навернулись жгучие слезы. «Я должна действовать одна». Тогда, если Дьюи догадается, что я желаю ему смерти, ему некого будет винить, кроме меня. Но если он решит, что мне помогает Джеймисон... Раздались финальные аккорды, пора на сцену. «Да, я хотя бы попробую», — прошептала я, прижав руку к щеке Джеймисона. Он вернулся за мной. «Конечно, за мной!» «Попробую всё исправить», — он поцеловал мою ладонь. «Я не дам тебе пожертвовать жизнью ради меня!» «Я умираю», — рвалось у меня с языка. Оркестр заиграл мой вступительный риф. «Прости». Я сделала шаг назад, и мир закружился. Мое тело рухнуло на лоснящийся деревянный пол. Джеймисон опустился рядом со мной, его светонить вспыхнула тревогой. Я взяла его за руки и попыталась встать, но не смогла. «Я должна закончить это», — взмолилась я. «Джеймисон, уйди!» «Уйди, пожалуйста!» Он прижал мои ладони к своему сердцу, и его ритмичные удары неожиданно замедлили мой собственный пульс. Тело всегда откликалось на его близость с той самой первой ночи. «Если позволю тебе сделать это, никогда себя не прощу, так что я остаюсь, даже если ты не разделяешь моих чувств». Его слова сквозили надеждой. В глубине души он до сих пор был готов к тому, что я его отвергну, не верил, что я могу его полюбить. «Я уже сказала тебе, чего я хочу», — через силу произнесла я. «А теперь уходи». «Врунья». Джеймисон склонился надо мной, и темные волосы упали ему на глаза, однако он не отвел взгляда. «Без моей магии он мне не поверит, а я так устала лгать». Обняла его за шею и притянула к себе. Поцелуй был коротким и нежным, но он успокоил жгучее пламя в моей груди. «Эдди к пляжу, сам знаешь какому. Спрячься где-нибудь неподалёку. Как только Дьюи уснёт, я тебя найду. Хорошо?» Джеймисон поцеловал меня потом ещё раз и ещё, улыбаясь всё шире. «Я люблю тебя», — прошептал он. «Я... обмануть меня вздумала», — загрохотал голос Дьюи. «Я замерла». Дьюи стоял перед занавесом, и его светонить пылала бешенством. Хотя Джеймисон не мог увидеть ее, он сразу понял и встал между нами, загородив меня от его гнева. Это не укрылось от глаз Дьюи. «Лакс, выходи на сцену!» Я покачала головой. «Зрители ждут. Выходи на сцену!» «Нет». Дьюи моргнул один раз, второй. «Не хочешь по-хорошему?» значит, придется по-плохому». Все произошло в мгновение ока. Дьюи ринулся на Джеймисона, выставив локоть. Джеймисон повернулся ко мне, и его спина приняла на себя всю тяжесть удара. Дьюи сунул руку в карман, тот самый, с часами в форме бриллианта, и достал что-то темное и блестящее. Пистолет. «У него пистолет!» Я не могла сказать ни слова. Он прицелился в Джеймисона, Тот, заслоняя меня, все еще стоял спиной к Дьюи. Я хотела крикнуть, но не успела. Дьюи был слишком близко. «Стой!» Одним прыжком выскочила триста и, раскинув руки, встала перед братом, стараясь как можно лучше загородить Джеймисона. «Слава богу, триста здесь. Дьюи не причинит вреда Джеймисону у нее на глазах». Стукнув тростью по полу, она удивленно уставилась на брата, на пистолет в его руках. Дьюи продолжал целиться в нас. «Уйди с дороги». «Как ты мог?» Ее глаза наполнились слезами, она все так же стояла, раскинув руки и загораживая нас. «Триста, уйди с дороги. Сейчас же!» Ее руки задрожали. «Если ты еще раз выстрелишь в него, я опять вернусь в прошлое!» «Еще раз?» У меня задрожали колени. Джеймисон подошел ближе, полностью закрывая меня своей спиной. Дью болезненно поморщился. «Тебе все равно меня не остановить. Стареть будешь только ты». «Что с тобой? Ты же не убийца!» Палец Дью на спусковом крючке дернулся. «Ради нее я пожертвовал всем. Он единственный, кто стоит у нас на пути». «Все не так просто», — взмолилась Триста. «Ты сам это знаешь. Если бы ты видела то же, что и я, то поняла бы». Каких высот мы достигли бы вместе! Наши дети могли бы свернуть горы! Его безумный взгляд, полный мольбы, переметнулся на меня. И ведь он не шутил. Мы были в тупике. Триста прикрывала Джеймисона, Джеймисон прикрывал меня, а оркестр снова и снова повторял одни и те же бодрые аккорды, ожидая моего ослепительного появления на сцене. Прекрати! Взмолилась Триста. Он мой лучший друг! «А я твой брат. Ты защищаешь его от меня? Я защищаю вас обоих. Пожалуйста, опусти пистолет!» «Я не хотела, чтобы все так вышло». В святоните Дьюи мелькнуло сожаление. В нем все еще оставалось что-то человеческое, и поэтому его сердце болело. Лицо триста смягчилось. «Знаю, Дьюи, ты хороший». Вдруг... Прогремел выстрел. Я вцепилась в Джеймисона и повалила его на пол вместе с собой. Грянул второй выстрел. На мои обнажённые руки брызнула тёплая кровь. Джеймисон вскрикнул. Триста рухнула на пол. Её грудь окрасилась красным. Джеймисон издал истошный крик и ринулся к тристе, но Дьюи навел на него пистолет. «Сделаешь, как я велю, и я её верну». Лицо Джеймисона побелело. Триста лежала неподвижно, из груди сочилась кровь. Очень много крови. Тяжело загрохотали шаги. На шум сбегались люди. Роджер резко затормозил и раскинул руки, сдерживая напор родственников. Обливаясь слезами, Джеймисон что-то кричал ему. То ли предостерегал его адью, и то ли не хотел, чтобы друг увидел Тристу, но было слишком поздно. Роджер замер на месте. И его светонит замерцала черно-синим горем. «Триста! Отойди от нее!» Рявкнул Дьюи, но Роджер склонился над подругой. Его сильные руки, способные часами выполнять упражнения на трапеции, дрожали крупной дрожью. Он ощупывал рану, словно пытаясь остановить кровотечение, но сам понимал — поздно. «Что ты наделал?» — надломленным голосом прохрипел Роджер. Между его пальцами струилась алая кровь тристы. Джеймисон хотел было подбежать, немно Дьюи стал бешено размахивать пистолетом. Он целился в Джеймисона, встолпившихся вокруг нас монтировщиков, во всех ревелей. «Отойдите, еще шаг, и я стреляю!» Он хотел перебить нас всех. Я попыталась призвать свою силу, и боль пронзила череп. Она растеклась по телу, по груди, животу, рукам и ногам, но магия не откликнулась на мой зов. Оркестр все настойчивее играл мою вступительную мелодию. «Дьюи, прошу тебя!» — взмолилась я. — Давай просто пойдём куда-нибудь и поговорим. Чтобы ты зачаровала меня и снова обманула? Ну уж нет. — Мой дорогой... — Тревор... — рявкнул Дьюи. Тревор осторожно выглянул из-за занавеса. Наши глаза встретились. — Беги! — мысленно крикнула я ему. — Позови на помощь! — Но чем тут поможешь? Дьюи в любой момент переведёт часы назад и никто из нас уже не вспомнит о его злодеяниях. Нет, от Дьюи не сбежать. Пока Тревор робко приближался, Дьюи описал пистолетом широкую дугу. «Стойте смирно, и ни с кем ничего не случится. Ни с кем». «Будет легче поверить этому, если ты опустишь свой чертов пистолет!» — крикнула я. Он процедил сквозь плотно сжатые челюсти. «Это для твоего же блага». Роджер сожал руками рану тристы, и его губы зашевелились в беззвучной молитве. Я никогда еще не видела его в таком отчаянии, даже после того случая с Маргарет. «Разреши позвать доктора Стратори! Пожалуйста!» Дьюи словно не слышал его. Его глаза были устремлены на Джеймисона, а тот дрожа стоял возле меня, и его светоник мерцала темным, мучительным пурпуром. «Оркестр все играл и играл!» «Просто скажи, чего ты от нас хочешь!» Мой голос окрепа сосвучал увереннее. «Хочу, чтобы Джеймисон ответил на один простой вопрос». Роджер, державший тристу, обернулся к Джеймисону. «Не говори ни слова!» Цвета Нидьюи на миг успокоилась. Он знал, что мы у него на крючке. А ему и не нужно отвечать. Достаточно лишь подумать, и Тревор меня просветит. Мое тело похолодело от ужаса. Если Дьюи снова выстрелит в Джеймисона, то без Тристы некому будет вернуть его к жизни. Второго шанса больше нет. «Где вы все трое познакомились?» Джеймисон оторвал взгляд от тела Тристы. «Что? Ты, Тристы и Роджер. Где вы встретились?» «Думаю, у тебя, девушки из семьи Ревель, это выглядит немного по-другому». «Меня Светонить ведет в прошлое Донора». Она тянется через все двери, в которые входил этот человек и уходит все дальше и дальше, вплоть до момента его появления на свет. Он может прикончить Джеймисона задолго до нашей встречи. Не говори ему ничего. Тревор, Джеймисон сейчас вспоминает то место, где они познакомились. Губы Тревора дернулись, словно пытаясь оторваться от его тела. Да, сэр. — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Молчи!» — вскрикнул Роджер. Преодолевая боль в легких, я еще глубже нырнула навстречу своей магии, поскребла во всех уголках, сились отыскать хоть крохи оставшейся силы. «Это кровная магия. Я все еще жива. Значит, где-то во мне теплится жизнь, которую можно отдать». «Скажи мне, где оно?» — приказал Дьюи. Тревор умолк, Дьюи настолько привык к покорности своего помощника, что не удосужился придать своим словам форму вопроса. Я заглянула еще дальше, стараясь не замечать, как легкие раздирает невыносимая боль, как она проникает в самые глубины моего существа. «Тревор, говори!» Еле слышным голосом эдвардянец отозвался. «Неправильно это, сэр. Да неужели? После всего, через что мы вместе прошли...» «Мне придется вырвать у тебя ответ силой?» «Да, сэр, придется». Тревор отступил на шаг, готовясь бежать. Дьюи приставил дуло пистолета к колбу своего помощника. Тревор побелел. «Надежды нет. Даже если я соберу остатки своих сил и заставлю Дьюи отключиться, то, очнувшись, он снова набросится на нас. Он не оставит нас в покое, пока я не найду способ остановить биение его сердца, лишив возможности сбежать в прошлое». «А если Дьюи умрёт, Триста никогда уже не сможет вернуться к жизни, потому что некому будет воскресить её». Прижимая дуло пистолета к голове Тревора, Дьюи всё ещё выглядел обиженным. «Мне и правда придётся спрашивать». «Да», — прошептал Тревор. «Вам не следует этого делать». «Тяжёлый бриллиант у меня на пальце вдруг потеплел. Это кольцо дал мне Тревор». Смогу ли я зачаровать его так, чтобы он солгал? Получится ли у него под действием моих чар обмануть собственную магию?» «Ты даже не вспомнишь, что я это сделал», — сказал Дьюи. «Но когда наступит час расплаты, я припомню тебе всё, а теперь говори, где познакомились эти трое». Под моими пальцами магия камня заструилась, как шёлк, лёгкий и прохладный. «Ты хочешь потянуть время?» «Хочешь подробно описать совсем другое место?» Губы Тревора сами собой приоткрылись, непроизвольная потребность сказать правду боролась с магией моего бриллианта. Его широко открытые глаза встретились с моими, он начинал понимать, что происходит. «Доверься мне», — мысленно взывала я к нему. «Назови любое другое место. Если я сумею подчинить его своей воле, не позволю правде слететь с его уст, то Дьюи отправится по неверному адресу, и Джеймисон останется в живых». Роджер кричал, топал ногами, пытался заглушить любой ответ, а я все глубже погружалась в сладкую магию драгоценных камней, и с моей руки дождем сыпалась бриллиантовая пыль. «Говори сейчас же», — приказал Дьюи. «Даю тебе последний шанс. Назови Флориду, Калифорнию, что угодно, только не говори правду». Я с ужасом смотрела, как мучительно корчатся его губы, как моя воля борется с его магией. Любой ответ и Дьюи оставит его в покое. Губы Тревора расслабились, глаза поймали мой взгляд. «Попроси за меня прощения, умили!» Раздался выстрел, и Тревор упал. В голове раздался пронзительный звон, заглушивший все. И музыку, и крики. Мои глаза, не моргая, смотрели на дыру, зияющую в голове Тревора, там, где когда-то было его лицо. Я пыталась докричаться, дотянуться руками до его тела. Джеймисон удерживал меня, пока я отчаянно ползла, скользя ладонями по залитому кровью полу. «О, боже мой, сколько крови!» «Он сам виноват!» Пистолет в руках Дьюи дрогнул. «От моего друга не осталось ничего». Я больше никогда не смогу заглянуть в его глаза, так отчаянно сопротивлявшиеся моей магии. Что я натворила? Почему не оставила Тревора в покое? Надо было под чарами внушить ему, чтобы он сбежал. Усыпить его или придумать что-нибудь еще? Я сама обрекла его на смерть. Все больше Ревелли стягивалась к нам, но завидев Дью и грозно размахивающего пистолетом перед их лицами, Они в ужасе убегали в укрытие, опрячись за тумбочками, за шкафами. Возможно, они звали меня на сцену, но сквозь в публики и грохот в ушах я ничего не слышала. Джеймисон притянул меня к себе, на моих сетчатых чулках виднелись алые капли крови, крови Тревора. Вдруг дуло пистолета уперлось мне в затылок, звон в ушах умолк, его сменила весёлая мелодия оркестра. «Скажи, где вы познакомились?» Голос Дьюи дрогнул. «Сейчас же!» Магия так и не отозвалась на мой зов. На него ответила лишь боль и окутала всё тело. «Ничего он мне не сделает», — прохрипела я. «Не отвечай». Дьюи ослабился. «Хочешь рискнуть? Он вернётся в прошлое и убьёт тебя, а ты даже знать не будешь, кто он такой. Не говори ни слова!» Джеймисон прижал меня к груди, в его светоните пульсировало страдание. Он только что потерял тристу, на полу истекал кровью Тревор, Джеймисон боялся, что следующий стану я. «Ничего он мне не сделает», — повторила я уже тише. Дьюи неодобрительно хмыкнул. «Ну ладно, тогда я застрелю его». Он прицелился в Роджера. «Могу убить его прямо сейчас, или же могу вернуться в прошлое, к тому моменту, когда вы втроем еще не знали друг друга, и сделать так, что ваши пути никогда не пересекутся. Тогда с Тристой и Роджером ничего не случится, они даже скучать по тебе не будут». «Только посмей!» — взревел Роджер. Хрупкое тело Тристой безвольно повисло в его руках. Джеймисон уставился на друзей безумными глазами. «Ваша дружба!» Или их жизнь, безмятежно произнес Дьюи. У тебя три секунды на размышление. Молчи! взмолилась я. Он тебя убьет! Две. Что мне делать? растерянно промолвил Джеймисон. Я схватила светанить Дьюи, но она едва мерцала. Дьюи взял Роджера за грудки. Одна. В Вашингтоне! крикнул Джеймисон. На вокзале! В Вашингтоне! Дьюи опустил пистолет и обернулся ко мне со слащавой улыбкой. Точно так же он улыбался, вытирая с ножа кровь с тротори. Его выражение лица словно говорило мне, «Я это делаю для твоего же блага». Мне хотелось ногтями содрать ухмылку с его лица. Но одно внезапное движение, и Дьюи сбежит в прошлое. Все кончено. Никак нельзя стереть из памяти Дьюи все то, что ему известно. Я понятия не имела, как работает в его случае кровная магия. Может ли он использовать кровь, пролитую сегодня, или для этого требуются более сложные ритуалы. Но он вот-вот расправится с Джеймисоном, а сам при этом не постареет ни на день. Оркестр все играл и играл, музыка звучала все напористее, но я оставалась здесь. Ничего больше не имело значения. С минуты на минуту все это будет уничтожено». У Джеймисона подкосились колени, Роджер спрятал лицо в ладонях, Триста оставалась неподвижной, а Тревор, милый Тревор, мой друг, несмотря ни на что. Дьюи был безумно доволен собой. Стряхнув с пиджака все следы учиненной бойни, он с видом триумфатора закружил вокруг Джеймисона. «Ты не такой уж замечательный, каким тебя все считают. А вот твои родители, наоборот...» Он ухмыльнулся себе под нос. Прошли годы, прежде чем они согласились. Вся кровь отхлынула от лица Джеймисона. Дью склонил голову на бок точно хищник, предвкушающий богатую добычу. «Ты не помнишь всех версий самого себя, какие видел я. Твои любящие родители воспитали капризного наглеца. Из сиротского приюта ты вышел слабаком, но в каждой линии времени ты все тот же кресенок неизменно подкрадывающийся сюда, чтобы похитить у меня то, что принадлежит мне по праву. Меня обдало холодом. Джеймисон отпрянул. «Это ты! Ты убил моих родителей!» Строго говоря, их поджарили на электрическом стуле. «Не может быть!» — прорычал Роджер. Он отвлекал Дьюи, чтобы выиграть время. «Но для чего?» «Никто не может собираться в прошлое так далеко!» «Даже ты!» «Я все еще привыкаю к своим недавно обнаружившимся талантам, но уверяю тебя, это осуществимо!» Я закрыла глаза и судорожно искала внутри себя хоть какую-то искру жизни. Все, что я еще могла отдать. «Чушь!» — ухмыльнулся Роджер. «Ты просто... споткнулся и провалился куда-то в прошлое. Думаешь, это придает тебе могущество?» «Не один раз, а много!» Дьюи самодовольно улыбнулся, словно надеялся впечатлить публику своими магическими талантами. Даже сейчас он отчаянно нуждался во всеобщем восхищении. Джеймисон, кипя от гнева, шагнул к Дьюи. «Так это ты похитил мою сестру!» В его словах звучало столько боли, столько отчаяния, я еще глубже нырнула в свою магию, ища хоть каплю силы. «Знаешь, я и тебя однажды убил». «Утопил на том самом пляже, который тебе так нравится, и ты колотил по воде короткими ручонками, как будто мог мне помешать». Но в той линии времени у Лакс почему-то не развился магический талант. Он брезгливо поморщился. Кэтрин Ревель жива, Джеймисон Джонс мёртв. Калет стала примой, но магия Лакс слаба, и Кэтрин не подпускает меня к дочери. Побеждает Джордж. Кэтрин мертва. Джеймисон мёртв. Лакс стала примой, но её магия слаба. Лакс меня отвергает. «Время, штука переменчивая. Если с тобой произойдёт трагический случай где-нибудь далеко от Шармана, ещё до того, как ты познакомишься с друзьями, здесь жизнь будет идти своим чередом. Но чтобы попасть туда, мне нужен человек с магической кровью». Он, ухмыляясь, посмотрел на Рочера. «Магия на крови». «На крови Роджера!» Чтобы убить Джеймисона, пока никто из нас с ним не познакомился. Дьюи обвел взглядом сгрудившихся ревелей, посмотрел на мертвую тристу, и с его лица слетела улыбка. Впрочем, пора заканчивать эту просветительскую беседу. «Он убьет их обоих, перечеркнет это лето, сотрет все, что было!» Я из последних сил присвала свою магию, боль обожгла огнем, Стиснула голову так, что в глазах стали лопаться сосуды. Едва держась на ногах, я нырнула еще глубже и вычерпала все силы без остатка, собрала последние капли, поддерживающие меня в живых. Стратори сказала, что я укорачиваю свою линию жизни, но пока я жива, кровная магия должна найти себе пищу. Вокруг меня смыкалась тьма, перед глазами поплыли воспоминания. Мама, напевая коронную песню ревелей, завязывает в хвостики моей кудряшки. За кулисами Нана втихаря сует мне конфетку, а мама делает вид, что сердится на нас. Тетушки учат меня и сестер упражнениям на трапеции. Мы с Калет миле бегаем на перегонки по извилистым коридорам большого шатра. Нам безумно весело расти под одной крышей. Наш совместный номер. Я парю в воздухе, закрыв глаза, с абсолютной уверенностью, что сестры меня поймают. Лежу на пляже, сцепившись мизинчиками скалет. Катаюсь на чёртовом колесе с Джеймисоном и чувствую на запястье тепло его пальца, нащупывающего мой пульс. А вот мы украдкой целуемся на песке. Я вспоминала каждое мгновение, когда чувствовала себя любимой. Все лучшие моменты своей жизни. Лицо Дьюи вытянулось, он медленно повернулся ко мне, догадался, но слишком поздно. «Ты любишь меня», «А я люблю тебя. И ты устал. Очень устал». Пистолет с грохотом упал на землю, веки Дьюи затрепетали, колени подогнулись. «Ловите его! Если он очнется от падения, тот тут же убежит в прошлое». Роджер подскочил, подхватил Дьюи окровавленными руками и осторожно опустил на пол. Тот глядел на меня снизу вверх, расслабленно приоткрыв рот. «Он под чарами!» Еле слышно выдавила сжимая ожимая светонидьюи с такой силой, что, казалось, грудная клетка вот-вот сломается. Наконец его глаза начали закрываться. «Думаю, я...» «Не надо...» Джеймисон приставил дуло пистолета к виску Дьюи и нажал на спусковой крючок.